Я буду тем, кто перешагнет через твое тело, словно я перешагиваю камни. Глава 200 ⁇ Темный маг. Лицо Джаму стало красным, и он внезапно закричал. Третья форма. Через мгновение кровь потекла из-под его кожи. Из-за того, что кровь в его теле бурлила, из тела Джаму хлынуло огромное количество духовной силы. Большой меч в руках Джаму сразу окрасился в ярко-красный цвет, а его сияние мгновенно удлинилось на несколько метров. «Пэн!» Черный щит лидера бандитов был мгновенно разбит кроваво-красным мечом. После чего Джаму взмахнул мечом в своих руках и направил удар в сторону лидера бандитов в черной одежде. Щи! Лидер бандитов был отправлен в полет, а черный магический артефакт в форме кольца разбился в воздухе на куски. Затем куски этого артефакта превратились в пыль, разнесшуюся по воздуху. Хорошая работа, Джаму. Вы действительно достойны своего звания, старший Джаму. Наблюдая за произошедшим столкновением, все люди из Академии Болотных Садов начали нахваливать Джаму. Джаму, с другой стороны тут же развернулся, и его меч нацелился на оставшихся бандитов. По-видимому, он хотел одним махом уничтожить всех врагов. В конце концов, третья форма меча накладывала на него некоторые ограничения, и в любом случае он бы познал некоторые последствия. «Джаму лучший», — произнесла Бессита, наблюдая за необычайной силой Джаму. Она покраснела, и в ее глазах мелькали звезды. «Куски мусора! Вы отняли у меня одно из рог! Неожиданно раздался странный хриплый голос. Услышав этот голос, бандиты, до недавнего времени будучи такими высокомерными, преклонили колени, как будто увидели бога, а их колени слегка дрожали. После этого огромная черная ладонь появилась в небе и опустилась на джаму, словно шлепала муху. Черная ладонь просто хлопнула по нему, а кроваво-красный меч в руках джаму тут же улетел в сторону. Вскоре после этого черная ладонь превратилась в кулак и ударила джаму в грудь. И тут же последний выплюнул полный рот крови, и он отлетел назад. «Офици... Официальный мах? Лежа на земле, выражение джаму стало недоверчивым, когда он потерял сознание. Официальный мах? Лицо Бесситы побледнело. Ее ноги подкосились, и она рухнула, словно из ее тела удалили все кости. Нам конец. Хотя они и слышали, что во главе бандитов стоит темный официальный маг, они не ожидали, что именно они столкнутся с ним. Перед ними стоял могущественный маг. Представляла ли из себя что-нибудь их группа послушников? К сожалению, реальность была жестокой. И то что люди наименее ожидали, всегда случалось. Темный маг был одет в черную мантию, и черный туман окружал его тело, скрывая его внешность. Джордж издал громкий рев и повернулся к темному магу. Хотя мощная гигантская зеленая форма Джорджа вызывала некоторые побочные эффекты, например, потерю рациональности на неопределенный период времени, Эти эффекты особенно проявлялись, когда тело полностью превращалось. Он инстинктивно бросился в сторону поля битвы, где располагался темный официальный маг. «Джордж, не надо!» — отчаянно закричала Шейра. Смиренный подданный осмеливается напасть на лорда мага. Темный маг ухмыльнулся, и тут же к Джорджу полетел светящийся коготь неизвестного зверя. «Почи!» Внезапно черные странные огненные шары пронзили этот коготь. Черные огненные шары, казалось, заполонили небо и окрасили его в темный цвет. Странный коготь пытался вырваться из черного пламени, но все равно был сожжен до тла за несколько секунд. «Кто это сделал?» — с яростью спросил темный маг. Ответом был простой, мягкий и тихий вздох. Тут же тело Лейлина со вспышкой черного света появилось перед телом гигантского зеленого Джорджа. Однако в этот момент изо рта Джорджа текли слюни. Он полностью потерял свою рациональность. Увидев Лейлина, он попытался схватить его за руку. Увидев такую атаку, Лейлин просто спокойно протянул свою правую руку. «Бабах!» Огромный кулак был просто остановлен бледной тонкой ладонью Лейлина. В этот момент тело Лейлина походило на младенца по сравнению с размерами тела огромного зеленого гиганта. Но даже в таком случае Лейлин все равно смог сопротивляться атаке гиганта. Эта сцена казалась слишком смешной, но никто не осмелился посмеяться. Офици... — официальный маг? Александр широко раскрыл рот, словно жаба он произнес. «Лейлин уже стал официальным магом? О боже! Насколько глупо мы выглядели!» Лана и остальные послушники тоже широко раскрыли рты от удивления. Что касается Бесситы, эта девушка просто сидела парализована на месте. Она просто ничего не могла сказать. Единственным человеком, кто выглядел счастливым, оказалась Шейра. В настоящее время Джордж лежал на земле, связанной множеством черных цепей прорастающих из земли рядом с Лейлином. После этого преобразования тело Джорджа как будто немного изменилось. Оно начало уменьшаться, выпуская пар. Он постепенно уменьшился и вновь принимал вид обычного человека. «Джордж!» Шейра поспешила подойти и начала убирать с тела Джорджа черные цепи. Джордж был в коме, и его тело невольно дрожало. Он ужасно выглядел, на его лице все еще присутствовали зеленые пятна, а цвет его губ изменился. «Лей, мой лорд! Прошу, спасите его!» Шейра обхватила лицо Джорджа, и испуганный взгляд появился на ее лице. «Нет нужды для беспокойства. Это всего лишь биологический отказ от клеток зеленого металлического древа. Здесь нет ничего страшного». Молочно белый луч вылетел из ладони Лейлина, охватив все лицо Джорджа. Когда молочно-белый луч превратился в тонкие белые лучи, пронзившие нос и уши Джорджа, зеленые пятна на лице Джорджа начали довольно быстро исчезать. Несколько секунд спустя Джордж успокоился и выглядел словно простой спящий человек. Закончив с Джорджем, Лейлин медленно развернулся и посмотрел на темного мага, стоявшего рядом. Я действительно не ожидал, что столкнусь здесь с официальным магом. — заговорил темный маг, чье лицо было обернуто черным туманом. Голос мага не принадлежал ни мужчине, ни женщине. Очевидно, что голос был фальшивым. «Я тоже не ожидал, что столкнусь с темным магом во время прогулки, скрывая свою личность», — категорично заявил Лейлин. Несмотря на то, что он участвовал во многих рейдах и других подобных заданиях с тысячей надоедливых рук, Он участвовал в них только в тех случаях, когда задания обладали определенной трудностью. Например, нападение на тайное пространство башни Слоновой Кости. Как официальный маг, прибегнуть к бандитам и грабить простых послушников, он никогда не стал бы таким заниматься. Казалось, будто темный маг, стоящий перед Лейлином, страдал от нищеты. Его сила, духовная сила, и энергетические волны колебались вокруг его тела и казались сравнительно слабыми. Должно быть, он прорвался совсем недавно. Его духовная сила и преобразование элементальной сущности также были очень низкими. — В таком случае я оставлю тебе немного лица и отпущу их, — поспешно заговорил темный маг. Из-за отсутствия преимуществ ни один маг в здравом уме не захочет сражаться с магом одного и того же уровня, что и он сам. — Спасибо. — тихо ответил Лейлин. Пока он думал, что враг уже собирается уходить, темный маг произнес. — Кроме того, у меня есть эксклюзивная информация относительно тайного пространства равнин Вечной реки. Хочешь ее узнать? — Новости касательно тайного пространства равнин Вечной реки? Сомневаясь, Лейлин накинул взглядом этого темного мага. Основываясь на силе последнего, он не смог бы собрать какую-либо информацию. Когда Лейлин сталкивался с такими сладкими возможностями, он обычно начинал проявлять крайнюю осторожность. «Неплохо. Однако Лейлин все-таки согласился, желая увидеть, что может преподнести ему темный маг. «Вам лучше сперва уйти». Маг в черной мантии обратился к бандитам, радующимся, что они смогли выжить. «Да, мой лорд». Все присутствующие бандиты тут же испугались, и прежде чем кто-то смог моргнуть, они исчезли. «Господи!» Они полагали, что просто нападут на группу послушников и никак не ожидали, что среди этой группы найдется официальный маг. Кроме того, видя отношения их лидера, сила этого мага действительно должна была быть очень страшной. Если человек вроде Лейлина был в плохом настроении, то он мог бы убить их всех, словно раздавил муравьев. Поэтому бандиты помогли своим товарищам встать и исчезли как ветер, оставив после себя беспорядок. «Вы все ждите меня!» Лейлин увидел, что как только он произнес это, все послушники поклонились ему, включая Бессито. Послушники привыкли к такому обращению в своих академиях. К магу они должны были проявлять чрезвычайное уважение и осторожность. В противном случае они бы подвергались суровому наказанию. Увидев эту сцену, Лейлин внутренне улыбнулся и сразу же ушел за темным магом. Можем ли мы поговорить здесь? Когда темный маг далеко отошел, Лейлин крикнул, заставляя темного мага остановиться. В конце концов, что ты можешь мне сообщить? Если то, что ты сообщишь мне, действительно ценно? то независимо от того, сколько ты захочешь магических кристаллов или чего-либо еще взамен, я щедро отплачу». «Здесь не очень безопасно. Нам нужно отойти в место, где нас никто не сможет подслушать». Начал объяснять темный маг. «Это так?» — подозрительно спросил Лейлин, но все равно последовал за темным магом. «Здесь». Темный маг привел Лейлина к странной груди разбросанных камней. И «Я создал здесь изолирующую преграду». Она обеспечит, чтобы наш разговор оставался приватным, и никто бы не смог его подслушать». Маг, чье лицо все еще скрывалось черным туманом, отошел в центр и встал посреди разбросанных камней. Лейлин, с другой стороны, колебался и не решался последовать за ним. «Что не так? Ты не веришь мне?» — спросил темный маг, скрывающийся за черным туманом. «Конец десятого тома!» Текст читал Александр Степной. Специально для подписчиков